Издательство «Эксмо» представляет. Дмитрий Скирюк. Руны судьбы. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Неважно кто. Никто. Где тебя ветер носит? Мокрая знает осень. Имя никто не спросит. Светиться и не просить. Дмитрий Ревякин. Прошлое по делам. Мать Ялки умерла в дождливом сентябре, когда был убран урожай, и наступило время свадеб. Умерла внезапно, под одночасье. Что-то сделалось в груди, она упала прямо на дворе с ведром воды и больше не поднялась. Лишь стонала и держалась за сердце. Елка плакала, пыталась звать на помощь, а когда не дозвалась, сама тащила в меру своих слабых полудетских сил тяжелое неподатливое тело. Тащила в дом. А за плетнем гулял народ, хмельной, веселый. Сразу три деревни породнились молодыми семьями. Гуляли третий день, срывая бабье лето, отмечая пьянкой теплые деньки. Бродячий музыкант с огромным барабаном, похожий на большую букву «Ю», мастер венела, весело лупил свинячью кожу, подгоняя ритмом деревенских плясунов. Какие-то цветочки, ленточки мелькали тут и там. Звенела музыка. Волынки, дудки, скрипки. А елка плакала, сперва затаскивая маму в дом, а потом на улице, пытаясь докричаться, объяснить. Народ не понимал. Одни смеялись чему-то и на девку не глядели вовсе, другие отворачивались, уходили, а третий и четвертый уже лежали под забором и пускали пузыри. Из кабака вдруг вывалился Петр, маленький зубастый рыжий паренек с соседней улицы. «Эй, что грустишь, красавица? Обидел кто или плясать не позвали? Дай поцелую, все пройдет!» Она отбилась, убежала. И лишь когда наткнулась в толчье на тетку Котлину, Сумела объяснить. Когда селяне всей толпой ввалились в дом, мама уже не дышала. На следующий день дождь зарядил опять. И лето кончилось. Совсем. Мать лежала на столе, холодная, не похожая на себя. Уже прибрали в доме, уже покойницу успели обредить. Пришел священник, ушел. Пришел опять, привел других. Снимали мерку с тела, говорили о чем-то, спрашивали ялку. Ялка не хотела понимать, не отвечала, забиваясь в угол маленьким зверьком, лишь дорожки слез сбегали по щекам. Ее не трогали, сперва пытались утешать, но после перестали. Часто бегали во двор. Уже зачем-то мерили избу веревочным аршином, изредка косясь на девочку в углу и спешно отводя глаза. Потом был ход. Вчерашний музыкант уже не веселился, медленная музыка плала в холодном воздухе, как липкая густая паутина. Чернели листья на деревьях, вниз ветвей текла холодная вода. Церковь, кладбище, закрытая могила, крест. Вернулись поздно до накрытого стола, заговорили разом. Три дня гуляния утомили ноги, головы и животы. Поминками заквасили похмели, а кто остался, просидел до утра. Оставшуюся сиротой девочку забрала к себе сестра отца. Ее уже три года как покойного отца. Неделю Ялка убегала к дому каждый день. Стояла у плетня, смотрела и ждала. Потом туда пришли другие люди, молодожены этой осени. Пришли и поселились в доме, где всегда жила она и когда-то ее мама. Деревенский староста всякий раз находил ее и отводил обратно к мачехе. Минула вечность, сбитая гвоздями гроба в девять страшных дней, прежде чем Ялка поняла, что мамы нет и больше никогда не будет. Время кончилось. В душе у девочки настала пустота. И осень. Дороги города сбежались и немедля разбежались гнутым перекрестком. Босые ноги быстро сосчитали теплые булыжники мостовой. Тяжелое дыхание заметалось между сдвинутых домов. Мальчишка вылетел из-за угла, едва не поскользнувшись в луже вылитых помоев. Поймал равновесие, огляделся по сторонам и метнулся направо, в узкий прямой, как спица, переулок. Пробежал его насквозь и только после услыхал за спиной топот преследователей. Остановился, перевел дыхание и вновь помчался, что есть сил. Бегущие, похоже, разделились. Теперь за ним бежал только один, и, судя по тяжелой поступе, это был Оскар. Ученики его побаивались. Кряжистые лопоухи с большими волосатыми руками под сапожного мастера слыл за бияка и под халимом Ко всему прочему, он был еще и обладателем широкого матросского ремня с медной пряжкой, с которым управлялся виртуозно. Фрис похолодел. Этот в лепешку расшибется, но мальчишку постарается найти. Он из последних сил рванулся туда, где в стене заброшенного дома торчали два костыля, один выше другого. Подскочил, запрыгнул, ухватился и залез в разбитое окно. Оттуда, даже не рискуя выглянуть наружу, устремился вверх по приставной чердачной лестнице, которую сразу втащил за собою. По крыше осторожно перелез на дом, стоявший по соседству, Оттуда дальше, и еще, покуда не добрался до чердачного окна, где он когда-то обустроил себе убежище. Здесь не было мансард, один чердак. Стараясь не шуршать насыпным межпотолочных балок шлаком, Фриц забился в самый угол у печной трубы и затаился, напряженно вслушиваясь в темноту. Все было тихо. Преследование, похоже, прекратилось, Во всяком случае, ни криков, ни шагов не доносилось. Мышонок юркнул в норку. Теперь можно было перевести дух. Фриц привалился спиной к нагретым кирпичам и посмотрел наверх, где лучики заката пробивались через трещинки в разбитой черепице. Теперь, когда погоня отцепилась, накатили злоба и расстройство. Ну что он им сделал? В самом деле, что? Всего-то навсего зажег свечу, когда она погасла. Фриц как раз кроил верхушку башмака, а мастер Гюнтер был ужасно строг на этот счет. Испорь Фриц сегодня заготовку, порки было бы не миновать. А тут хуп возьми и зайди. Да еще и дверью хлопнул так, что свечу задуло, а кожу на столе попробуй разгляди без света, черное на черном. Ножик дрогнул в пальцах. Фриц перепугался и, совершенно не подумав о последствиях, зажег свечу обратно. Ну и что с того, что словом? Словом даже интереснее, быстрее и легче, и вообще. Не то что кремнем и огнивом. И к камину ходить не надо. Да и выкройка, наверное, удалась бы, не вмешайся в дело, Вальтер. Фриц невольно сморщился и потряс руками. Следы от тяжелой угловой линейки до сих пор краснели на тыльной стороне ладоней. А только, видимо, не зря его ругала мать, когда он баловался искрами на пальцах и летающими кубиками или, например, переплавлял в ладонях сахар в леденцы для младшенькой сестренки. Та была так рада. Только мама огорчалась всякий раз, лупила их обоих чем не попадя, а после плакала и волокла его к распятию замаливать грехи. А Фриц не мог понять в своих неполных десять лет, за что и почему от него требуют просить прощения у Бога, Ведь он не сделал ничего плохого. А потом мать гладила его и плакала, и говорила, чтобы он не делал больше так нигде и никогда. Фрис обещал, и, разумеется, так больше никогда не делал. Делал по-другому. Снова начинались причитания и рыдания. Вновь плакала сестренка, от которой требовали все забыть и никому об этом не рассказывать. И всякий раз, когда соседи приходили, чтобы сообщить об очередных проделках детворы, в которых поучаствовал ее сынок, мать бледнела и хваталась за дверной косяк. Но пока все обходилось. Фриц участвовал в обычнейших проказах – выбитые стекла, краденные булки, выкрашенные в тигров соседские кошки и побитые соседские мальчишки. Безо всяких признаков волжбы и сатанинских огоньков и наговоров. Разве только детские считалки. Он не вышел ростом, но был прыгучим, непоседливым, смышленым парнем. Если бы только не это его ворожба. Сказать по правде, беспокойство матери немного притуплялось в церкви. На причастии и проповедях юный Фридрих вел себя вполне прилично. Отвлекался и зевал, конечно. Не без этого вертелся, перешептывался с соседями и ловил мух. Но так поступал любой мальчишка в его возрасте. Он спокойно принимал из рук священника гостей для причастия и повторял молитвы, и на сердце матери теплело. Бог не отторгал непутевого сына, но даже на исповеди она не решалась поведать обо всех его проделках. Слишком велик был страх пред дознавателями. Ведьмы на площади сжигали каждый месяц, и если бы хоть кто-нибудь прознал... Не мудрено, что, когда ей удалось в канун 14-летия пристроить сына в обучение к башмачнику, причем не к замухрышке из холодных, что работают на улицах, а к самому мастеру Гюнтеру, она взяла с него честное слово, что он будет сдерживаться и не станет ворожить на людях в мастерской. Но он забылся. Просто-напросто забылся. Эта выкройка была его первым серьезным заданием. Он так гордился им если бы не та проклятая свеча. Фриц вздохнул, пошарил по треснувшим корытам для раствора и извлек наружу одеяло, свечку и засохшую горбушку хлеба. Помедлил, положил обратно кремень и огниво, укрепил огарок между камней и прошептал короткий наговор. Прищелкнул пальцами, свечка вспыхнула, зажглась и озарила желтым светом старый чердак. Фриц против воли расплылся в улыбке. «Получилось! У него снова получилось! Пусть никто не видит, но все равно получилось!» Где-то в глубине души он понимал, что сотворил непоправимое. И в то же время был ужасно горд собой. Невелика важность. Маленькие искорки. Это любая кошка так может, если ее долго гладить. Иное дело — настоящий живой огонек. Внезапно он помрачнел. Теперь один лишь бог мог знать, какое наказание надлежит ему понести. Во всяком случае, он успел выскочить на улицу до того, как ошарашенные лица подмастерьев исказились ужасом. Он не хотел сейчас идти домой. И не потому даже, что боялся огорчить маму. Ему не было страшно, но в глубине души Фриц понимал, что в этот раз она не сумеет его защитить. Даже так не посмеет. Путь домой отныне был заказан. Куда теперь податься, он не знал. Да в конце концов, не сожгут же его за это на костре. Внезапно Фриц похолодел. А вдруг сожгут? Закат догорал, сумеречный гамельн заметал следы. Фриц расправил одеяло, подложил под голову свернутую куртку и растянулся на жестких досках. Завтра, подумал он, уже засыпая. Он подумает об этом завтра, а сейчас спать. Спать. Почему-то сегодня он очень устал, и не только отбегать не по улицам. У двоюродной тетки, в чьей семье жила теперь Ялка, было несколько детей. Не семеро по лавкам, как обычно в таком разе говорится, но тоже немало, пять. Потому шестой, точнее шестая, не стал большой обузой, равно как не стал и подмогой. Дни были серы, ночи… Не было ночей. Стремясь забыться и забыть, девчонка бралась за любую работу, какую поручали. Сидела в темноте, прела, вязала, шелушила фасоль, готовила на завтрак кашу или занималась чем-нибудь еще, только чтоб не думать и не вспоминать. Иногда удавалось. Нельзя сказать, что мачеха была к ней зла. Наоборот, старалась проявить участие, пыталась быть с ней ласковой ловя порою на себе неодобрительные взгляды мужа и родных детей. Но Ялка чувствовала жалость. Может, само по себе это было и неплохо, как бы за этой жалостью крылась любовь. Но как раз любви и не было. Ялка все больше замыкалась в себе. В этом доме ей ни разу не удалось ощутить спокойствие и радость понимания того, что рядом кто-то есть, большой и теплый, в чьи колени можно уткнуться и поплакать, когда больно или спрятаться, когда страшно. Да она и не пыталась это ощутить. Ялка медленно, но верно разучалась плакать. Даже если названные братья обижали ее, она не плакала и не кричала, не звала на помощь, не давала сдачи. С сестрами вообще не разговаривала. Ни разу не назвала мачеху мамой, а отчима отцом. Собственно, отец ей помнился довольно плохо, Вспоминались только грубые ладони, иногда противный запах перегара, иногда веселая улыбка и колючие усы, пропахшие табачным дымом, если тот был в добром настроении. Другое дело – мать и дом. Замены им девочка не желала принимать и отторгала всех, включая самое себя. Произойди потеря раньше или позже, может, все сложилось бы иначе. Детский ум умеет забывать, а взрослый — принимать удары судьбы. Серые клубки с приденных ею нитей громоздились в сундуках, ожидая красок и весны. Сама же девочка, казалось, тоже истончалась, придя к удель своей души в одну такую же бесконечную серую нить. Ей неоткуда было ждать весны. Она понимала, что идти ей некуда и незачем. И становилась никем. Прошла зима. Весна нагрянула во всей своей веселой кутерьме, теперь казавшейся нелепой и пустой. Потом явилось лето. Елка часто уходила за грибами и за ягодами. Собирала травы, порою пропадая на целый день. Лес не казался ей загадочным и страшным. Наоборот, тишина и сумрак помогали забывать. Она училась слушать и смотреть, но любопытства в этом не было. Приемные родители не стали ей перечить. И мальчиха и отчим отчаялись понять, что делать с падчерицей, и махнули на нее рукой, принимая молчание за обиду, а не желание вернуться в мир за показушное презрение. Священник говорил с ней пару раз, но тоже не добился ничего. Все чаще она ловила на себе неодобрительные взгляды поселян. Порой мальчишки стайками бежали за девчонкой, бросая шишки из снежки, выкрикивая ей вслед «Приемная! Кукушка! Дура подкидная!» Кто первым придумал обозвать ее кукушкой, девочка не знала. Да ей было уже все равно. Она и не откликалась. Так миновало три года. Ялка незаметно превратилась в девушку. Ее весна настала против воли. Горе задушило в ней побеги юношеской страсти. Но когда повзрослела душа, повзрослело и тело. Она быстро вытянулась и похудела, как выразилась мачеха, выстрелила. На лице сильнее обозначились глаза. Красавицу Ялка не была, однако и дурнушкой тоже. Стройная, с узкой костью. Она была довольно рослая для своего возраста, с приятными мягкими чертами лица, слегка курносым носиком и темными густыми волосами. Вот только никто не говорил ей, что она красива и желанна. Тогда, когда обычно это говорят девочкам, матери, подружке, а затем и женихи. В страду она работала не меньше, чем другие. На поле, на таку, на маслобойне. Кое-кто заглядывался на нее, но посиделки, вечеринки и гуляния все забавы юной жизни ялко пропускала мимо. А всех тех, кто у нее искал внимания и счастья, отпугивал нездешний непонятный холод, угнездившийся в ее сердце. Жизнь в приемной семье текла своим чередом. По осени сыграли свадьбу старшему. Хорош был урожай в этом году. Всем сородичам досталось по обновись с ярмарки, в том числе и ялки, новый кожушок. И все равно она ощущала себя обузой. Это тяготило, это трудно было воспринять. Она и не воспринимала. Нить девичьей души тихонько размоталась до конца. Брать ей было не во что, отдавать нечего. Иногда она чувствовала, как что-то поселяется в ее опустевшей душе, как на основе сгоревшего дома поселяются жуки и птицы, белки, мыши. Но это что-то было не от прежней ялки. Имя тоже умирало, уходило, растворялось в будничном «Эй, ты, дочка, и поди сюда». Она не стала удерживать его, ей даже почему-то стало легче. Она почти уже привыкла и смирилась, когда поздней осенью в канун четвертой годовщины смерти матери произошло событие, которое заставило ее нащупать ускользающую нить своей души, а, нащупав, потянуть за нее. Когда идти до дома оставалось два квартала, Фриц заподозрил неладное. Уж слишком тихой, слишком безлюдной выглядела улица. Обычно полное народу в это время дня. Один единственный прохожий справил в переулке малую нужду, поддернул штаны и, с неприязнью покосившись на мальца, поспешным шагом скрылся за углом. Осеннее солнце золотило стекла, отражалось в лужах на мостовой. Было сыро и прохладно. Где-то в отдалении процокали копыта лошадей. Четыре колеса большой кареты грохотнули по раздолбанной брусчатке, И снова воцарилась тишина. Фриц помедлил, осторожно выглянул из переулка и двинулся вперед. Дверь дома была приоткрыта. «Мама!» — неуверенно окликнул он пустую темноту на лестнице. Не отозвались. Фриц шагнул в дверной проем и нерешительно остановился. «Мама!» — вновь позвал он. «Мини, вы здесь?» Лестница скрипела под ногами. Дом стоял нетоплен, с чердака тянуло сквозняком. Лестница, обычно вымытая и застеленная ковриком, была в грязи. Дорожка сбилась, отпечатки грубых башмаков виднелись тут и там. Чуть выше за перила зацепилась голубая ленточка из сестренных волос. Мальчишка подобрал ее, свернул и мимодумно положил в карман. Затем поднялся до конца по лестнице и замер на пороге в молчаливом изумлении. «Мама!» Разгромленная комната смотрелась жалко его Бога. Все, что в ней было ценного, исчезло. Если до этого фриц еще таил надежду, что сестренка с мамой просто вышли на минутку, даже не закрыли дверь, так торопились, то при взгляде на второй этаж надежда эта улетучилась, как дым. Окно было распахнуто настежь, изодранные занавески колыхались на ветру. Шлак от угля запекся буроватой горкой, до конца не прогорев, будто огонь в камине залили водой. Игрушки, кухонная утварь, скомканные вязаные белые салфетки, осколки посуды, обломки мебели. Все это страшным и нелепым образом смешалось на полу в бесформенную кучу. Только рыжеватый детский мяч из тряпок закатился в угол комнаты, и там лежал, растоптанный солдатским сапогом. Почему-то этот мяч так завладел его вниманием, что фриц простоял в оцепенении, наверное, с полчаса. Во всяком случае, пока не услыхал голоса на лестнице, но даже и тогда не бросился бежать, а просто поднял взгляд. Их оказалось трое. Стражник в чине десятника и монах сопровождаемый служкою писарем. Вряд ли они ожидали здесь кого-то увидеть и поднимались в комнату, ведя между собой неспешный разговор. «Всему этому переполоху грош нас, святой отец!» Сильным баварским акцентом бубнил солдат, щедро уснащая речь излюбленными крепкими словечками, из которых задница, пожалуй, была самым безобидным. «Чтобы эту ведьму взять, хватило бы одного меня, да, может, пары стражников для пущего страху». А вы всю караулку подняли. Ну да, толпу пришлось маленько разогнать, а то они бы ее на кусочки разорвали вместе с девкой. Ну а разорвали бы так, не один ли черт, что камни, что костер? Тут вы не правы, сын мой, — мягко возражал священник. Цель нашей матери церкви — не наказать и сжечь еретика, отнюдь. Цель — разобраться, чья вина и где первоисточник ереси. «Иначе адова зараза расползется по земле, и вот тогда... тогда...» Тут монах остановился и умолк, вошедший в комнату. Затем победно улыбнулся и рукой указал на фрица. «Это он». Гвардеец шумно выдохнул, легонько отстранил служку с монахом от двери и оказался в комнате. Был он усатый, пучеглаз с синюшным, плохо выбритым лицом, с давнишними нашивками на рукаве простеганного серого полукафтана. Такой же серый сплющенный берет был нахлобучен глубоко на сросшиеся брови и почти скрывал глаза. Фриц видел его мельком пару раз у городских ворот, когда сменялся караул. Ни алебарды, ни меча у стражника с собой не было. И все же Фриц невольно сдал назад. «Куды?» — напрягся стражник. «Не сбегать! А ну иди сюда!» — Не надо так кричать! — поморщился монах и повернулся к мальчику. — Ты Фридрих, верно? Подойди ко мне, не бойся. Святой отец выглядел совсем не страшно. Румяный, круглолицый, в аккуратной черной рясе он сверкал под бритой танзурой и улыбался уголками губ, протягивая мальчику ладонь короткопалую, пухлую, розовую. Однако фриц вместо того, чтобы двинуться к нему, забился дальше в угол. Взгляд его вновь упал на мячик у стены. «Где моя мама?» — крикнул он и стиснул кулаки. «Куда вы ее увели?» «Мама? Твоя мама в безопасности», — сказал монах. «Иди сюда. Нехорошо перечить старшим. Мы прогуляемся, поговорим. Я распоряжусь, чтобы тебя накормили. Ты ведь наверняка голоден». «Эй, ты куда? Хватайте его, Мартин!» Солдат отреагировал мгновенно, словно пес, который ждал команды. Притопнул, заметался, перемахнул через кучу мусора и ловко ухватил мальчишку за штаны и куртку. Тот взвизгнул, попытался вырваться, но схлопотал под затыльник, от которого у него на мгновение потемнело в глазах, и перестал трепыхаться. «Так что это, стало быть, поймал!» — довольно доложил монаху стражник встряхнул мальчишку за воротник и поудобнее его перехватил. «Куда прикажете вести? Фриц, прижатый носом к потной и засаленной подмышке, ухитрился немного повернуть голову и теперь пялился на узкий кинжал, висевший у того на поясе. В глазах плыло от слез, в висках стучали барабаны. Ответных слов монаха он почти не слышал, только почему-то все вертелись в голове слова, произнесенные на лестнице десятником так ни один ли черт что камни, что костер? Язык стал сухим и липким, и будто распух. А еще через мгновение пальцы фрица словно сами по себе сомкнулись на шершавой рукояти. Мартин Кипер вскрикнул удивленно, когда его ладонь перечеркнула боль и с недоумением уставился на узкую красную полоску. Через мгновение затрещали нитки. Фриц рванулся, оставляя в лапах стражника один лишь воротник, и бросился к двери. Монах шагнул на перехват и растопырился в дверях, как вспухший черный крест, присел и тоже вскрикнул, когда ладонь его окрасилась кровавым. Мальчишечи шаги скатились дробью вниз по лестнице, а на пороге комнаты возник монашек-секретарь, одной рукой сжимающий другую, из-под пальцев тонкой струйкой сочилась кровь. Все трое ошарашенно смотрели друг на друга. Стражник опомнился первым. «Дьявольская метка!» — ахнул он, глядя на пустяковую, в общем, царапину едва не с ужасом. «Смерть Христова, это отродье вавилонской курвы, порезало меня моим же собственным ножом! Пресвятая Дева, спаси нас всех и сохрани!» Десятник перекрестился, поднял взгляд. «Прикажете догнать его, святой отец?» «Не придавайте этому большого значения, сын мой!» Поморщился монах, пытаясь сдавить края раны. «Сейчас мы уже не найдем его. Распорядитесь лучше, чтобы городская стража. Тебя тоже ударили, Томас?» Парень с чернильницей торопливо закивал, продемонстрировав разрез на рукаве, уже набухшей темной влагой. Стражник, сдавленно ругаясь, долго шарил по карманам и, наконец, извлек на свет большой матерчатый лоскут, который ловко надкусил зубами и порвал на три куска. Один забрал себе, а два других отдал священникам. «Полезная привычка», — подвесил вскользь монах, перебинтовывая раненую ладонь. «Вы что, все время носите с собой такое полотно, а, Мартин?» «Ага, все время», — угрюмо буркнул тот. Это с тех пор, как какой-то лекаришка напугал своими роскошнями господина, значит, бургомистра, тот распорядился, чтобы каждый стражник завсегда такую тряпку с собой таскал, кипяченую, даже каждому карман распорядился на рукав нашить для тряпки этой. Хотя оно, опять же, нам же лучше, при случае хоть есть чем задницу подтереть. Мудрое решение, кивнул монах. «Я не о заднице, а тряпке». Несколько минут вся Троица, сосредоточенно пыхтя, занималась своими ранами, и его беглеце будто забыло. Служкой писарь юный Томас, который никак не мог совладать с выданным ему куском бинта, оставил наконец свои попытки и припоручил ранение заботам старшего собрата. Не могу не позавидовать вашему спокойствию, сп брат Себастьян, проговорил он, втягивая воздух через стиснутые зубы. Ведь он пролил и вашу кровь тоже. То неспокойствие, то вера, — отвечал ему монах. По елику сказано, кто пострадает за Христа, обрящит царствие небесное. Молись, сын мой, и дьявольские козни будут тебе не страшны. Он затянул последний узел и удовлетворенно осмотрел свою работу. — Однако хитрый дьяволенок, — признал он. «Нам надо обязательно его поймать, пока он не набрался силы, не стал по-настоящему опасен. Слышите, Мартин? Обязательно!» «Да слышу, слышу, не глухой!» Десятник зубами затянул свою повязку, встал с колена и направился к двери. Куда он денется? Поймаем! Через два дня я вам его доставлю!» «Это если он останется в городе. А если нет? Останется. Куда же ему идти?» «А, кстати, это мысль!» Священник повернулся к писарю. Томас, посмотри, что там у тебя сказано про эту ведьмину семейку. Неловко двигая перебинтованной рукой, молодой монах раскрыл пенал и расправил смятые страницы. М -М Матильда Брюнер, прочитал он, 39 лет, вдова, работает гладильщицей в прачечной уганце Мюкке, д -д два сына дочь. Два? Встрепенулся стражник. Д «Два», – невозмутимо подтвердил монашек. «Один скончался десять лет назад, еще в младенчестве. Ему не исполнилось и года». «Ага, понятно. Где отец? С Сейчас». Паренек перелистнул страницу, отыскал, ткнул пальцем. В -в «Вот, отец был каменщик. Макс Брюнер погиб пять с половиной лет тому назад, когда перестраивали фасад у городской ратуши». Упал с лесов. Цех к... К каменщиков платит ей пенсию и вносит часть платы за дом. Братство каменщиков. Сильный и богатый цех. Задумчиво подтвердил брат Себастьян. Теперь понятно, как вдова с двумя детьми могла себе позволить жить в таком добротном доме. Больше ничего? А мальчишки ничего, только свидетельство э, э, свидетелей. «В таких случаях принято говорить очевидцев». «Да, верно, а очевидцев». Э, вот что парень». Осторожно перебил его Мартин. «Скажи-ка лучше. Там не написано, у него в деревне кто-то есть? Ну, там родичи, друзья? Нет, таковых не значится». «Ну, значит, никуда он и не денется», — повеселел десятник. «Останетесь, святой отец». — Да, нам придется осветить оставленное дьяволом жилище. Просеянно ответил тот, думая о чем-то своем, потом повернулся к десятнику. — А вы? — Пойду распоряжусь еще разок, чтобы предупредили стражу ворот. — Зачем? Солдат скривил доселе ровную улыбку. — На всякий случай, святой отец, на всякий случай. Мы не в кости играем. В этом деле на удачу полагаться нельзя. В сентябре месяце, сразу после первых мокрых холодов, нагрянула беда. Теткин отец, который приходился Ялке как бы дедом, простудился и внезапно слег в горячке. Дед был далеко не стар, и первое время казалось, что все обойдется, однако день за днем дела шли хуже. Жар, кашель скрадывали силы. Дед не вставал уже, лежал укрытый теплым одеялом, Лоб блестел от пота, от лица остались только нос и глаза. Горячка пожирала его изнутри, ничего не помогало, ни отвары страв, ни заговоры, ни молитвы. В доме поселилась напряженная глухая тишина тишина ожидания. Те знахари, что были в деревнях, помочь им не смогли. На городского лекаря семейству денег не хватило, да и какой бы лекарь выехал в деревню, Бог весть для кого. Оставалось попросту смотреть, как дед лежит и умирает. Это должно было быть страшно. Ялка понимала, что должна бояться, но не чувствовала ничего, кроме жалости. Дед не был опорой в семье, но два работника всегда лучше, чем один. А отделившегося сына и без этого снедали будни и заботы собственной семьи. Каким-то шестым чувством Ялка понимала, что, когда дед умрет... Она из-за бузы превратится в наказание для всей семьи. И так она уже не раз ловила на себе недобрые, уже недобрые косы и мачехины взгляды, и то и дело слышала произнесенное украдкой слово Преданная, Сирота, кукушка, бесприданница. Одно шло к одному. Ей неоткуда было ждать сватов, да это и не беспокоило ее. И все же деда было жалко. Лил дождь. Осенний, проливной, косой и с ветром, мокрая слепая пелена. Под тучами темнело быстро. Желтая луна едва просвечивала сквозь серую вату. Силы деда были на исходе, это чувствовали все. Никто не стал ложиться спать. В эту ночь должно было что-то произойти. Разговаривали шепотом. Ходили на цыпочках, молились. Дождь шуршал по крыше, от натопленной печи тянуло дымом и теплом. Дед то ли спал, то ли лежал с закрытыми глазами, а может, пребывал душою где-то вдалеке, как-то бывает в боли и горячке, и лишь сухой надрывный кашель иногда сотрясал его измученное тело. Нить тишины оборвалась внезапно. Вначале скрипнула калитка. Без стука, просто так. Все запереглядывались, недоумевая. Час был неровен, поздний, потому не ждали никого. Два раза тявкнул пес и вдруг залился лаем. А в следующий миг дверь отворилась, и в дом вошел он. Все сперва задвигались, но почему-то остались сидеть, где сидели. Взгляды были прикованы к незнакомцу. С его плаща лила вода, в руках был посох. С мокрых башмаков мгновенно натекло на пол. Пес на дворе метал, сорвал цепочку и захлебывался лаем. Взгляд незнакомца прятался под капюшоном, но, казалось, он осматривается и чего-то ждет. Мачеха зашептала отчиму на ухо, тот кивнул и побелел лицом, волнение сжимая, разжимая кулаки. А мачеха встала, комкая передник, и поклонилась пришедшему. Ялке стало любопытно. Впервые за последние три года она с каким-то удивлением вновь ощутила это чувство, любопытство, и это ей даже понравилось. Настоящий на пороге, который словно ожидал того, поклона или другого разрешения войти, так и вошел и сбросил капюшон. Ему было по тридцать, он был высок и худ, огонь свечи выхватывала с темноты скуластое лицо и ворох рыжих спутанных волос. Оно запоминалось, это странное лицо со шрамом на виске, с прищуром глаз, холодно-голубых, которые сперва ей показались серыми в домашнем полумраке. Он потянул через плечо и голову свой плащ, поискал, куда его бросить, и положил на лавку. Запахло мокрой шерстью. Никто не захотел приблизиться и взять его. Под плащом у незнакомца оказалась сумка на ремне, набитая чем-то мягким. Он быстро прошел к изголовью больного, оглядел его лицо, приподнял веки, заглянул под одеяло, пощупал лоб и тронул пальцами запястье, нахмурился, кивнул. Ялка невольно вытянула шею, из-за печки было плохо видно. Привстала и уронила шитье, которым была до того занята. Пяльцы с грохотом упали на пол. Пришелец быстро обернулся, взгляд его задержался на девушке. Горячая вода есть? — спросил он. Голос был слегка натреснутым, будто он и сам был чуточку простужен или долго до того молчал. От неожиданности Ялка растерялась. — Что? — пискнула она. — Горячая вода. — повторил тот внятно, но без раздражения и злобы. — Так есть или нет? — Есть. — Принеси. — распорядился тот и принялся неторопливо закатывать рукава. Ялка со всех ног бросилась за чайником. Пришелец, между тем, уже поставил сумку на пол, выложил на стол пригоршню трав, другую, третью. Что-то прошептал себе под нос, нахмурился и долго растирал их между двух камней, которые достал из сумки вслед за травами. На краткое мгновение ялке показалось, будто камни светятся холодным синим светом. Но, приглядевшись, она со страхом поняла, что камни ни при чем. Светились руки травника. А это был, похоже, травник. Сияние было еле различимое, холодное, сродни тому, что прячется на глубине собачьих глаз. По спине ее забегали мурашки. Ей захотелось бросить все и убежать, но тут пришелец снова посмотрел на ялку, на кувшин в ее руках и коротко кивнул на миску пред собой, мол, лей давай, чего стоишь. Дрожащими руками она выплеснула туда едва не полкувшина и поспешно отошла назад. «Слава Всевышнему!» — чуть слышно прошептала мачеха за ее спиной. «Господь Вседержитель, он все-таки пришел!» «Молчи!» — оборвал ее отчим, буравя взглядом травнику затылок. «Накликали! Еще неизвестно, чем все кончится!» «Господи, прости нас, грешных!» Он быстро и мелко закрестился. Надо будет завтра священника позвать, пускай комнату окурит. Мачеха, казалось, его не слышала. Он пришел, — как в забытии повторяла она, — пришел. Никто и ни о чем не спрашивал его. Сначала девушка думала, что пришелец будет приговаривать и напевать, подобно бабкам-травницам, но наговор оказался всего один, в самом начале — короткий, быстрый, неразборчивый. Ялка сморгнула, как от вспышки. Ощущение было странным, непонятным и одновременно пугающим, ярким, как видение, будто пришелец опустил предуходящим полосатую рубежную оглоблю. Дальше не ходи. После была тишина. В молчании он колдовал над своими травами, потом над заболевшим дедом больше двух часов, прикладывал ладони, мазал мазью, капал капли, слушал сердце и поил настоем. Потом также молча стал собираться. Пойдет на поправку, сказал он наконец, перевязав мешок веревкой. Потянулся за плащом. Трав больше не надо, поите горячим, давайте мед. Отчим торопливо закивал, с головой влез в сундук и, позвенев, достал оттуда несколько монеток серебра. Протянул их знахарю. Тот на мгновение замешкался, покачал головой. Оставь! — сказал он. — Семью кормить еще, вон их у тебя сколько. — Ну, но как же? — запротестовал было тот. — Что же вы тогда? Речь отчима оборвалась немым вопросом. Рыжий ведун пожал плечами. «Сочтемся как -нибудь — Сочтемся как-нибудь? Травник выглядел усталым и измотанным. Он медленно набросил плащ на плечи, подобрал посох и, не прощаясь, двинулся к двери. Лишь напоследок снова задержался взглядом на девчонки. Ялка вспыхнула, но глаз не отвела. Взгляд травника скользнул зачем-то вниз к ее ногам, не с похотливым интересом, а со странной задумчивостью, будто он пытался что-то вспомнить, но не смог. Потом он поднял капюшон и вышел вон. Отчим побледнел, сглотнул, однако протестовать не стал, только крепче сжал монетки в кулаке. Лишь теперь все сообразили, что пес на дворе не только смолк, но даже на уход незнакомца никак не отозвался. И серебра не взял, пробормотал сквозь зубы отчим, не тронул даже, не притронулся. Вправду говорят, наверное, что нечистый. Люди они ничего попало болтать не станут. Тут он встрепенулся, словно испугавшись собственных слов, и поспешно оглядел домашних. «Эй, слышали? Не вздумайте сболтнуть кому. Нам сейчас только костра не хватало. Слышали?» Ох, тяжелым вздохом отозвалась мачиха «Ох, Ганс, ну, бога ради, помолчи. Хотя бы сейчас помолчи. Он же его спас». «Тело-то ты — угрюмо буркнул тот. «А за душой еще придет». Взгляды всех метнулись к больному. Дед лежал и улыбался... Глаза его были закрыты, жар спал, болезнь отступила. Отыскать корчму на улице канадчиков, что за кожевенными складами у северных ворот, и днем-то было нелегко. Под вечер же задача вовсе становилась невыполнимой. Фонари здесь били с регулярностью, достойной лучшего применения. Что странно, грабили здесь редко и по пьяни колотили далеко не всяких. Любой негорожанин, заглянувший сюда в поздний час, рисковал всего лишь проплутать меж темных сдвинутых домов, но и только, хотя трупы в окрестных канавах обнаруживались с незавидным постоянством. После нескольких безуспешных попыток навести здесь порядок магистрат махнул рукой и оставил улицу канадчиков в покое. Только обитатели окрестных домов, да припозднившиеся мастеровые, рисковали ходить так далеко к окраине. Тем более за полночь. Тем более осенью по холодам. Но, так или иначе, а даже и достигшего заветной цели сегодня ждало разочарование. Корчма была закрыта, заперта. Что, впрочем, никого из местных бы не удивило. К странностям ее хозяина давно уже привыкли. Сейчас здесь было тихо, только ветер шелестел сухими листьями, которые сам же притащил из леса по соседству. Игрался с ними на брусчатой мостовой и изредка взвивался вверх, колыша жестяную вывеску и деловито гукая в каминную трубу. Сквозь застекленное окошко пробивался свет. В пустующей корчме сидели двое, два размытых силуэта, выхваченных из темноты зыбким пламенем свечи и тлеющего очага. Один высокий, горбоносый, с длинными прямыми волосами, стянутыми в узел на затылке, чувствовал себя здесь как хозяин. Впрочем, он хозяином и был. Другой был тоже ростом не обижен, но если первый был худощав и тренирован, только мускулы и кости, то второй был полон, лысоват, с лицом одутловатым и невзрачным. На толстяке был плащ недорогого светлого сукна, такие же кафтан, камзолы, подшитые кожей штаны а также сапоги, высокие остроносы на скошенном кавалерийском каблуке и со следами от стремян. Невольно возникала мысль, какой должна быть лошадь, что принесла сюда такую тяжесть, ибо при первом взгляде становилось ясно, что дорожную одежду он носил не ради форса, а по делу. Плащ сапоги хранили грязь далекого пути. «Проклятая погода!» Недовольно проворчал толстяк и покосился за окно. «Все дороги развезло. Не знаю, как обратно добираться буду. Скорее бы заморозки, что ли». «Вам только заморозков сейчас не хватало». Невесело усмехнулся его собеседник. «И так вон дышите через раз. Честно говоря, я бы советовал вам вообще сегодня никуда не уезжать. За ужином согреетесь, а там и комната найдется». Слова длинноволосого звучали здраво. Несмотря на не по осеннему теплую погоду и перетопленный камин, толстяк надсадно кашлял, поминутно вытирая потный лоб и каждый раз прихлебывал из кружки что-то теплое, исходящее паром. Однако на предложение остаться он не ответил. «Оставайтесь!» Словно уловив его нерешительность, продолжал подначивать его хозяин Корчмы. «Постояльцев до завтра все равно не будет». Тот покачал головой. «Нет, Золтан, не могу, увольте, и хотел бы, не могу. Меня никто не должен видеть здесь, к тому же я спешу». Он протянул пустую кружку. «Скажите лучше, чтобы подали еще вина. Я дьявольский продрог, пока сюда добирался». «Не стоит будить прислугу», — ответил тот, кого назвали Золтаном. «Поднялся. Я вам сам налью». «Как знаете». Толстяк пожал плечами. Разговор, как видно, длился долго. На столе между ними стояли уже почти пустой кувшин и две нетронутые тарелки со остывшим содержимым, чем-то белым и уже неаппетитным. Поудобнее утвердившись на стуле, постоялец в сером отхлебнул из кружки, вновь откашлялся, отдулся. Плюнул на пол. «Однако к делу», — произнес он, утирая губы рукавом. «Что мне передать его светлости?» Золотон помедлил. Потер рукой небритый подбородок, покосился на огонь. «Я не могу сейчас вам дать однозначного ответа», — уклончиво сказал он наконец. «Могу я поинтересоваться, почему?» «Вполне. Дело в том, что я уже рассматривал этот вопрос. Признаться, я и сам подумывал о том, чтобы предложить его светлости свои услуги. Но так и не решился. Видите ли, господин советник?» «Андерсон». «Андерсон!» — торопливо перебил его толстяк. «Мы ведь, кажется, уговорились чинов не называть. Зовите меня просто Андерсон. Обойдемся без формальностей». «Хорошо, господин Андерсон», — кивнул Золтон. «Так вот, я прекрасно понимаю глубину и благородство замыслов его светлости. Только вот, сдается мне, не он, не вы не знаете нравов простонародья. Эти люди предпочтут сносить любые тяготы, чем выступить с протестом». Вот только не надо говорить, будто предела унижению нет. Бураве взглядом собеседника проговорил Толстяк. Лицо его раскраснелось, лысина покрылась капельками пота. Испанская корона обнаглела. Посмотрите, что творится. Провинции напуганы, забиты. Инквизиция будто с цепи сорвалась. Доносы пытки каждого пятого объявляют еретиком, каждую шестую ведьмой. Костры горят по всей стране. Лет пять тому назад я и предположить не мог, что доживу до такого. Пока король испанский не издал этот гнусный плакат, еще была возможность как-то с ним ужиться. Но теперь налоги, измывательство, поборы. Люди еле сводят концы с концами. Война уже идет, весь юг полыхает. Да и на севере восстания готовы вспыхнуть тут и там. Надо только их поддержать. Андерсон, вы с ума сошли? Золтан потряс кулаками. «Какие к черту восстания!» Купцы ворчат, но платят, что понятно. Лучше потерять часть прибыли, чем дело целиком. Жиды сворачивают капитал, но тоже не везде и не до конца. А уж они умеют выжить прибыль из чего угодно. Значит, даже и теперь у них есть свой резон остаться. «Хм, ну-ну», усмехнулся Толстяк. «Судьба Кастильских маранов их нисколько, значит, не пугает». Мараны, в средневековой Испании, иудеи, принявшие католичество. Хорошо, хотя я промечу. А знаете ли вы, что с наших городов корона получает в четыре раза больше доход, чем от всех своих колоний в Вест Индии? Представьте себе, знаю, кивнул Золтон, Испания беднязская страна с богатой знатью. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы это сообразить. Но это как позолота на клинке. Богатство ей приносит флоты и латная пехота. Они привыкли воевать, а на награбленное снаряжаются все новые войска и корабли, и конца этому не предвидится. К тому же с ними церковь. Очнитесь, Андерсон. Времена схизмы давно миновали. Сколько людей живет сейчас во Фландрии? Два миллиона? Полтора? Организованного войска мы не выставим, а герцог в одиночку ничего не сможет сделать». Но его светлость не один. Вы помните ту депутацию к Пармской наместнице? Ну, ту, когда нас обозвали нищими. Кровь Христова. Ей не следовало тогда так с нами поступать. Теперь страна кипит от недовольства. Если мы сделаем все правильно, то оседлаем волну. Волна. С прищуром глядя господину Андерсону в глаза проговорил сквозь зубы Золтан. Рано или поздно разбивается о берег. Только на первый взгляд все кажется простым. Аристократия сильна, но нелюбима. Сколько грызлись хуксы с кабельявсами. Хуксы и кобелевьясы. С голландского крючки и треска. Две оппозиционные дворянские группировки, боровшиеся за власть в Нидерландах в середине 14- начале XV веков, победили Кабельвясы, признавшие графом Вильгельма V Баварского. лет пятьдесят, и кого это волновало? Можно поддержать голодьбу, когда она вышвыривает из церкви иконы или бьет испанских назначенцев по мордам. Но объединить народ вам не по силам, не удастся повести его за собой. Поймите, Гёза может поднять только Гёз. А коли то случится, все аристократы станут им врагами. Все, не только испанцы. Вспомните хоть битву Шпор, Пример Брюге заразителен. Если это повторится, что вы будете делать?» Он умолк. Некоторое время в комнате царила тишина. «Как ни прискорбно, — наконец сказал Андерсон. Приходится признать, что вы во многом правы. Жаль, что ничего нельзя предугадать. Бредем слепую, как котята. Ничего не знаем наперед. Одни предположения и слухи. Кстати, вы не слышали? Король решил послать в провинции войска». Войска не слышал много. Я не знаю, тысяч восемь, может, больше. Однако главное не это, а то, что ведет их герцог Альба. О, -о, -о, -о. Золтан удивленно поднял бровь. Неужели сам Альба? Да, тогда понятно. Это ведь в его привычках уничтожать по пути всех и вся. Да, пожгли всех. Андерсон помахал рукой, подбирая слова. «Меретиков, ведьм, колдунов. А, между прочим, хороший ведун нам сейчас, ой, как пригодился бы». «Это зачем?» Золтан с подозрением посмотрел на собеседника. «Как зачем? Ведь какая глупость! Церковники сами не понимают, какая сила попадает к ним в руки!» «Время уходит, а герцог медлит. Ничто не может его убедить в благополучном исходе». Тут было вновь, возникла пауза, господин Андерсон замер, потом оживился. ⁇ Послушайте, Золтон, мне кажется, пришла одна идея. Вы ведь знаете всех этих колдунов, вещателей. ⁇ Я не инквизитор. ⁇⁇ Несколько поспешно отозвался тот. Но вы ведь раньше занимались многим, в том числе и этими... Что если нам их разыскать? Одного, двоих и спросить совета? Конечно, сперва и спросив благословения у Господа, ведь в конце концов любые чудеса могут служить добру. Я почти никого такого не знаю, у меня была другая должность. Хмуро бросил Золтан. Хотя, впрочем, все равно это напрасный труд. Едва ли кому-то удалось уцелеть, да и те бежали из страны. Церковь сейчас похожа на того крестьянина, который, выдергивая сорняки, вытоптал весь урожай. Вы думаете, на кострах жгут только ведьмы-колдунов? Я ничего не думаю. Напрасно. Думать иногда полезно. Жгут не только ведьм. Жгут знахарей, гадателей, владельцев черных кошек, профессиональных игроков, да и просто зажиточных людей, на которых поступил донос. А помните ту девушку из Маргена? Ну, ту, в подвале, у которой нашли крыс его короля. Крысь его короля? Андерсон, не понимая, поднял бровь. «А, понял. Такую тварь, сколько-то крыс, повязанных хвостиками?» «Вспомнил, да. А что с ней? Что-нибудь стряслось?» «Ее тоже сожгли», — ответил мрачно Золтан. «За что? Как ведьму». «Не мудрено, если все их имущество отходит церкви», — хмыкнул господин Андерсон. «И все-таки?» «Я отвечаю, нет. Не знаю никого. Да и вам сдался прорицатель? Что вы замыслили?» — Вам что, дияния Орлеанской девы не дают покоя? Хотите чего-нибудь подобного? Здесь я вам не помощник. После того, как ее объявили еретичкой, во Фландрии вам этот фокус не пройдет. Замолчали. — А этот... Помнится, вы говорили мне когда-то... Этот... Рыжий. В отблесках каминного огня худое длинное лицо Золтана выглядело хмурым и задумчивым. Казалось, он мучительно пытается вспомнить. Ну у вас и память, сказал он наконец. Да, есть такой человек, вернее был, был. Почему был? Я очень давно его не видел. Так, может быть, он мертв? Нет, пожалуй, нет. С некоторой неохотой признал Золтон. Я кое-что слыхал совсем недавно от своих людей, но это, как бы вам сказать, это не слухи, а, пожалуй, что-то вроде сказок. Это какие-фаблио. Хм, «Ну, это вы загнули», — усмехнулся толстяк и откинулся на спинку стула. Заглянул в пустую кружку, потянулся за кувшином. «Скажете тоже, сказки! Он предсказатель? Местный? Где он живет? В городе?» Золтан покачал головой. «В деревне? Дьявол вас задери! Да не чините же душу!» «Признаться честно, я сомневаюсь, что нам удастся его разыскать». Хм, «Почему? Он что, невидимка этот ваш...» Он щелкнул пальцами. «Этот ваш... как там его зовут?» «Не все ли вам равно?» Вопросом на вопрос ответил Золтан. «Он называет себя Лис. У него есть и другие имена. Не суть важно. В какой-то мере вы правы. Этот парень все равно, что невидимка. Он никто. Живет, наверное, неподалеку, но никто не знает где. У него есть даже дом здесь, в Лисбурге. Но последние три года я не видел, чтобы он там появлялся». «Он живет здесь?» – мгновенно оживился Андерсон. «Что же вы молчали? Проникнуть в дом нельзя?» С профессиональным интересом осведомился он. «Не советую. Как правило, ничем хорошим это не кончается. Два человека осмотрели дом в его отсутствие от крыши до подвалов. После этого один сломал себе ногу, другой разбил башку. Почти день в день. Зная травника, не думаю, что это случайность». «Травника?» «Какого травника?» «Он травник?» «Он много кто, и травник тоже». «Хм...» Казалось, господин Андерсон задумался. «Быть может, стоит надавить на его родственников?» «Я не одобряю подобных методов». Хозяин корчмы поморщился. «Он не местный, и родственников у него нет, во всяком случае живых. Ну, не может же быть так, чтобы его никак нельзя было приманить». «Золтан, вы же профессионал. Должны быть способы. Лекарства, выпивка, деньжата, девочки. угрозы, наконец. Или наоборот. Посулите ему должности, чина, провизора. Не верю, чтобы не нашлось подхода». В ответ на это Золтан лишь многозначительно хмыкнул. «Вы его не знаете», — сказал он хрипло, будто в горле у него внезапно пересохло. «Иначе бы так не говорили». Деньги его не интересуют. Он бы мог грести их лопатой, если бы брал плату за лечение. Кстати, он здесь как-то состоял аптекарем. А карты, женщины, вино – все это чепуха. Он не азартен, не тщеславен и не любопытен. Любознателен, да, но совершенно не любопытен. Патологически. А что до угроз? свою жизнь он уже давно не дрожит. Андерсон усмехнулся. Ну и картинку вы мне тут нарисовали. Прямо отшельник какой-то. Ну ладно, я уже отдохнул, мне надо ехать. Он встал, одернул камзол, проверил нож за поясом, подошел к окну и выглянул на улицу, двигаясь со страноватой грацией, порою свойственной полным людям. Золтан непроизвольно напрягся. Его ни на миг не обманули ни мешковатый облик гостя, ни его смехотворно-коротенький ножичек взгляд профессионала подтверждал неоспоримо. В рукопашной схватке господин Андерсон был опаснейшим бойцом. «Если сможете, то разберитесь с этим сами», — сказал он. «Думаю, не нужно вам напоминать, что эта беседа должна остаться между нами. Если хоть кто-нибудь прознает о том, что здесь говорилось, нас обоих ждет костер, и это в лучшем случае». «Будьте покойны», — кивнул Золтан. «Я сам об этом позабочусь». Ни одна церковная собака не узнает о нашем разговоре». Толстяк невольно вздрогнул, огляделся и понизил голос. «Дьявол, раздери вас, Золтан, с вашими восточными замашками! Будьте осторожнее, когда бросаете такими словами! Не приведи Господь, услышит кто! У стены то бывают уши! Расслабьтесь, успокойтесь. Вот, выпейте напоследок...» Золтан пододвинул кувшин. «У этих стен ушей нет, а если и были...» Я давно их оторвал. Господин Андерсон с благодарностью осушил кружку, крякнул, звучно высморкался на пол, нахлобучил шляпу и шагнул к двери. «Что ж, прощайте», — оглянулся он. «Если что-нибудь надумаете, я найду способ дать вам знать». Толстяк вышел. Через некоторое время послышалось звяканье сбруи. Конь, которого даже не стали расседлывать, коротко взбрыкнул... Копыта простучали по брусчатке, и все стихло. С полминуты Золтан неподвижно стоял, глядя пред собою на закрывшуюся дверь. Затем внезапно вскинулся и коротко ударил кулаком в сухие доски. Эхо гулко отдалось под сводами корчмы. «Шайтан!» Коротко выдохнул он. «Так нельзя. Он все-таки мне друг. Мой друг». Золтан не договорил, умолк и развернулся. Подошел к столу и остановился, созерцая огонек свечи. «Кровь!» — произнес он и потряс головой. Провел ладонью по лицу. «Проклятие! Они затопят кровью всю страну! Не палачи так мстители, не мстители так палачи!» Еще мгновение он постоял недвижим, затем задул свечу и вслепую двинулся по лестнице, нащупывая перила.